6 Роланд уносил Джейка все глубже и глубже в лес, а Иш семенил рядом. То, что у ушастик-путаник тоже плакал, стрелка больше не удивляла. Он и раньше видел, как плакал зверек. И дни, когда он думал, что демонстрация Ишем разумности и сочувствия, не более чем подражание остались в далеком прошлом. На этой короткой прогулке Роланд думал главным образом о молитве за мертвых, которую услышал от Кадберта во время их последней кампании, той самой, что закончилась на Иерихонском холме. Стрелок сомневался, что Джейк нуждается в молитве, чтобы отправить его в потусторонье. Но Роланду требовалось хоть чем-то занять свой разум, потому что он не чувствовал себя сильным. Боялся, что сойдет с ума, если мысли уйдут слишком далеко не в том направлении. Возможно, позже он мог побаловать себя истерикой или даже гневом, излечивающим безумие, но не теперь. Он не мог позволить себе сломаться, не мог допустить, чтобы мальчик зазря отдал свою жизнь. Зелено-золотое марево, которое можно встретить только в лесах и старых лесах, вроде того, где буйствовал медведь-шардик, сгущалось. Оно спускалось между деревьев тусклыми лучами, и место, где наконец-то остановился Роланд, больше напоминало церковь, чем поляну. От дороги в западном направлении он прошел примерно 200 шагов, положил Джейка на землю и огляделся. Увидел две ржавые банки из-под пива, Несколько гильз, возможно, оставленных охотниками. Отбросил подальше в лес, чтобы очистить поляну. Посмотрел на Джейка, утерев слезы, чтобы увидеть его как можно яснее. Лицо мальчика было чистым, как поляна. выш об этом позаботился. Но один глаз оставался открытым, словно мальчик кому-то злобно подмигивал. И вот с этим надо было что-то делать». Роланд опустил века пальцем, а когда оно вновь подпрыгнуло вверх, как жалюзи с норовом, послюнявил палец и вновь опустил века. На этот раз оно не дернулось. Рубашку Джейка перепачкали пыль и кровь. Роланд снял ее, потом свою, надел на Джейка, перекатывая его, как куплу. Рубашка доходила Джейку почти до колен, но Роланд не стал заправлять ее. Она скрыла и пятна крови на джинсах Джейка. Выш наблюдал за всем этим. Его глаза с золотыми ободками блестели от слез. Роланд ожидал, что земля под толстым слоем иголок будет мягкой. Так оно и вышло. И он уже выкопал немалую часть могилы Джейка, когда услышал шум двигателя, доносящийся со стороны дороги. Другие мотоповозки проезжали мимо с той поры, как он унес Джейка в лес. Но этот неотрегулированный двигатель он узнал. Вернулся мужчина на синем автомобиле. В том, что он вернется, полной уверенности у Роланда не было. «Оставайся здесь», – прошептал он у шастику путанику. «Охраняй своего хозяина». Нет, неправильно. Оставайся и охраняй своего друга. Он бы нисколько не удивился, если бы Иш повторил команду. Мог бы, к примеру, сказать «Есть!» тем же шепотом. Но на этот раз Верек промолчал. Роланд наблюдал, как он улегся рядом с головой мальчика и перехватил в воздухе муху, уже собиравшуюся сесть ему на нос. Уверенный, что команда услышана и будет выполняться, Роланд направился к дороге.